До потери Китаем самостоятельности на территории между Хуанхэ и Янцзы возникли, сформировались и потеряли силу два больших этноса, условно именуемые «северокитайский» и «южнокитайский». Второй также связан с изменением ландшафта, ибо когда древние китайцы, из коих образовались оба средневековых этноса, широкой струей влились в долину Янцзы, то они...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 И в том же веке маньчжуры покорили Китай. Покорению предшествовало грандиозное крестьянское восстание, расшатавшая мощь империи Мин. Но поднять крестьян на жестокую войну можно лишь тогда, когда сельское хозяйство находится в упадке. Действительно, потери богатейших северо-западных пашин, занесенных песком после того, как были заилены каналы, ослабила сопротивляемость Китая, и превратили империю Мин из агрессора в жертву. Возникновение и упадки Теперь мы можем ответить на поставленные вопросы. Эпохи, в которых земледельческие народы создают искусственные ландшафты, относительно кратковременны. Совпадение их по времени с жестокими войнами не случайно. Но, разумеется, Мелиорация земель не является поводом к кровопролитию. Утверждать подобное значило бы идти в направлении географического детерминизма дальше самого Монтескье. Однако в обоих параллельных явлениях есть черточка, которая является общей – способность этнического коллектива производить экстраординарные усилия. На что эти усилия направлены, другое дело –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 Достаточно вспомнить, что ни Спарта, ни Афины не могли добиться власти над Элладой, а латинские и самнитские войны Рима проходили более тяжело, чем все последующие завоевания. В первую половину первого тысячелетия до нашей эры парцелярное земледелие с интенсивной обработкой участков было институтом, поддерживавшим созданный культурный ландшафт.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 Тогда сократилась численность населения, и Римская империя пришла в упадок. Весь цикл преобразований ландшафта и этногенеза, от сложения этносов до полной их нивеляции, занял около полутора тысяч лет. Новый подъем деятельности человека и одновременно образование средневековых этносов произошел в ix 10 веках и не закончен. Возможно, что для объяснения особенностей этого периода следует ввести дополнительные коррективы в связи с небывалым развитием науки и техники, но этот вопрос следует изучить особо, ибо сейчас нас интересует правило, а не исключение из него. А теперь вернемся к индейцам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 Потомки же, сохраняя созданный предками статус, влачат на себе наследие прошлых эпох в виде традиции, которую не умеют и не хотят ломать. И даже когда нашествие англосаксов грозило индейцам физическим истреблением, они мужественно отстаивали свой образ жизни, хотя, отбросив его, имели все шансы смешаться с колонистами и не погибнуть. Вместе с тем астеки, находившиеся в состоянии, которое мы ранее характеризовали как творческое, не только пережили ужасный разгром, но и нашли в себе силы, чтобы ассимилировать часть завоевателей и 300 лет спустя свергли испанское господство и основали республику Мексику, где индейский элемент играет первую роль. Конечно, соратники Хуараса Не были копии из подвижников монте но еще меньше походили они на солдат Кортеса. Мексиканцы – молодой народ, этногенез которого проходил на глазах историков, и этот народ, сложившийся в XVII-XVIII веках, весьма сильно изменил характер ландшафта путем разведения культурных растений и акклиматизации чуждых Америки животных, лошадей и коров. Этносы не поддерживающие культурный ландшафт, а приспособляющиеся к восстанавливающемуся природному равновесию, принято называть дикими, что неверно. Отношение их к природе пассивное, они входят в биоциноз, как верхнее завершающее их звено. Отношение этой последней группы этносов к природе удобно принять за исходный уровень отсчета. Если такие этносы оказываются на территории, населенной другим этносом, то они приспосабливаются к тому, чтобы существовать за его счет. Для них вмещающий этнос – Становится компонентом кормящего ландшафта. Такая коллизия возникла в недавнее время в Бразилии, где было обнаружено индейское племя Каражу, живущее охотой и собирательством. Кинокомпания снарядила туда экспедицию и хорошо заплатила индейцам за работу статистов. Кинореклама привлекала множество туристов, для которых были построены отели и бары. Вокруг расселились обслуга, полиция, врачи и тому подобное. В результате индейцы привыкли получать бесплатное питание и забыли навыки лесной охоты и собирательства. Они превратились в этнос-паразит, живущий за счет другого, более многочисленного и богатого этноса, который относится к ним как к игрушке». Но ведь как только мода на них пройдет, их бросят на произвол судьбы, они вымрут, как погибают выпущенные на волю ручные животные, ибо они не могут выдержать конкуренции диких видов. Закон необратимости эволюции действует и в этнологии. Периодизация по фазам. Теперь мы можем обобщить наши наблюдения и представить их в виде схемы отношения этноса к природным, то есть ландшафтным условиям. По какой-то пока неясной причине появившийся на арене новый этнос, часто со старым названием, преображает ландшафт при помощи нового способа адаптации к природным условиям. Это происходит, как правило, в инкубационный период фазы подъема и не фиксируется в исторических источниках, кроме легенд. Историческое, описанная в источниках эпоха, включает при отсутствии внешнего смещения следующие фазы этногенеза. Первое. Явный период фазы подъема. Второе. Акматическую фазу, когда этнос предельно активен, а давление на ландшафт уменьшено. Третье. Фазу надлома, когда антропогенное давление максимально и деструктивно. Четвертое. Инерционную фазу, в которой идет накопление технических средств и идеологических ценностей. Ландшафт в это время поддерживается в том состоянии, в которое он был приведен ранее. Пятое. Фазу обскурации, во время которой нет забот ни о культуре, не о ландшафте. После этого наступает фаза гомеостаза, когда идет взаимодействие остатков полуустребленного этноса с объединенным ландшафтом, возникшим на обломках погибшего культурного ландшафта, там, где на месте дубов выросли лопухи, среди которых играют в прятки правнуки завоевателей и дети разбойников. В эту эпоху отношение этноса персистента к природе становится одновременно потребительским и охранительным, но, увы, Как то, так и другое диктуется традицией, а не волевым сознательным решением. И так до тех пор, пока новый этнос вновь не преобразует ландшафт, видимо, этногенез — не единое глобальное явление, а множество самостоятельных этногенезов в тех или иных районах. Как и во всех В комплексных природных явлениях границы фаз в этногенезе не являются линейными и абсолютно точными. Они в той или иной степени размыты. Но некоторая неопределенность границ не снижает необходимости при дальнейшем изучении конкретных этногенезов характеризовать начало и концы фаз определенными историческими вехами, памятуя, однако, что даты этих вех условны и характеризуют лишь типичные переломные моменты. Но если мы оторвемся от сопоставления этносов с ландшафтами и будем рассматривать их как исторические целостности, то мы обнаружим ту же самую картину постепенной смены фаз, только в другой системе отсчета. Это показывает, что мы на верном пути, поэтому, забегая вперед, дадим схему фаз этногенеза, которая в дальнейшем будет очень нужна. И пусть читателя не смущает, что мы пока отвечаем на вопрос «как?», а не «почему?». Описание феномена всегда предшествует его объяснению, если последнее не предвзято, чего следует всемерно избегать. Итак, вначале протекает инкубационный период формирования нового этноса, обычно не оставляющий заметных следов в истории. Это пусковой механизм, не всегда приводящий к возникновению нового этноса, потому что возможен внезапный обрыв процесса посторонней силой. В какой-то момент на исторической арене появляется установимая исторически группа людей или консорция, быстро развивающаяся и формирующая свое этническое лицо и самосознание. «мы» и «не мы» или «мы» и «другие». Наконец, она облекается в соответствующую времени социальную форму и выходит на широкую историческую арену, часто начиная территориальную экспансию. Оформление этносоциальной системы знаменует конец инкубационного периода фазы подъема. Сформировавшийся этнос может либо погибнуть, либо «пережить» Подобно, например, римскому или византийскому относительно долгий период перипетий, историческое существование. Этот период, как и в случае с ландшафтами, включает в себя явный пассионарный подъем, акматическую фазу, фазу надлома, инерции и обскурации. Акматическая фаза особенно часто является весьма пестрой и разнородной по характеру доминантом и интенсивности протекающих этнических процессов. Фазы этногенеза, связанные с процессом упрощения этнической системы, надлом инерции и в меньшей степени обскурация, часто нарушаются обратными процессами этнической регенерации. В этом случае инициативу социального обновления – отвечающего новым потребностям этнической динамики, перехватывают те этнические подсистемы, которые до того были скованы присутствием ведущего субэтноса или этноса. Лишь после того, как прежний лидер очистит место, могут проявить себя силы, приостанавливающие процессы этнического упадка. Сложнее всего исследовать конечные и особенно начальные фазы этногенеза из-за специфики работы хронистов. Если летописцы интересовались тем, как исчез тот или иной могучий народ и предлагали свои объяснения, пусть даже несовершенные, то первичные проявления этногенеза они, как правило, игнорировали, считая их пустяками, не заслуживающими внимания. Это прекрасно показал Анатоль Франц в знаменитом рассказе «Прокуратор иудеи» и в диалогах римских мудрецов в книге «На белом камне». Легко заметить, что для спонтанного развития общества процессы этногенезов являются фоном, ибо они коррелируют друг с другом наука истории фиксирует именно эту постоянную корреляцию, а для этнологии необходимо сначала провести анализ, то есть расчленение стимулов природных и социальных, а затем уже возможен синтез, к которому мы стремимся. Но прежде чем достичь этой цели, необходимо преодолеть еще одно препятствие, пожалуй, еще более трудное, чем те, которые остались позади. Климатические изменения в отдельных странах проходят в историческом времени, исчисляясь несколькими столетиями. Ландшафт этих стран, естественно, меняется, что всегда отражается на хозяйстве, а тем самым и на жизни этноса. Так не является ли эта динамика природных условий причиной образования новых этносов? Это решение соблазнительно, ибо просто и легко снимает многие сложности. Но все ли? Зависимость человечества от окружающей природы, точнее, от географической среды, не оспаривалась никогда, хотя степень этой зависимости расценивалась разными учеными различно но в любом случае хозяйственная жизнь народов, населяющих и населявших землю, тесно связана с ландшафтами и климатом населенных территорий. Так-то оно так, но и это решение нельзя считать исчерпывающим, ибо оно не отвечало на два больных вопроса. Первый. Люди умеют приспосабливать природные условия к своим потребностям, а создавая антропогенные ландшафты, они тем самым противодействуют нежелательным для них изменениям. Так почему же тогда гибнут могучие этносы со своими хозяйственными системами, которые мы именуем цивилизациями? А ведь они гибнут на глазах историка. Второй Климатические колебания и связанные с ними процессы могут воздействовать на то, что есть, то есть на уже существующие этносы. Они могут губить целые популяции, как, например, было в долине Зовьев Тигра и Ефрата в 24 веке до нашей эры. Это явление природы описано в вавилонской поэме «Эну и в древнееврейской книге бытия, причем датировки совпадают. СНОСКА Шиитников Изменчивость общей увлажненности материков Северного полушария 1957 год, страницы 220-221 и 262, конец сноски Они могут вынуждать людей покидать родные земли и искать пристанище на чужбине, что произошло с монголами в XVI-XVII веках. Сноска Грум-Гржемайла, рост пустынь и гибель пастбищных угодий и культурных земель. Страница 437, конец сноски. Но они бессильны против того... Чего еще нет? Они не могут создавать новый этнос, который бы сотворил новый искусственный ландшафт. Следовательно, наша задача решена лишь частично, и нам следует вернуться к тому, не как, а кем создается новое место развития, ибо тем самым мы приблизимся к разгадке возникновения этносов. Но и тут перед нами трудности. Если концы и гибели цивилизации очевидны, то где начальные точки этногенезов? Пусть даже не исходные, если предположить наличие инкубационного периода, то, по крайней мере, те, от которых можно вести отсчет, причем одинаковые для всех изучаемых процессов. Иначе сопоставления разных этногенезов будут неоправданы. Но и эта задача поддается решению, так как новые этносы возникают не путем дробления старых, а путем синтеза уже существующих, то есть этнических субстратов. И возникают эти этнические группы в строго очерченных географических регионах в сверхкраткое время, а регионы каждый раз меняются, что исключает воздействие наземных условий, то есть... Географический детерминизм, который сэмпл определила так. Человек – продукт земной поверхности. Сноска. Исаченко. Детерминизм и индетерминизм в зарубежной географии. Вести Ленинградского университета, 1971 год, номер 24, страница 90. Конец сноски. «Не только. Известно и описано влияние на Землю солнечной активности и космического излучения, изредка достигающего поверхности планеты». Сноска. Ермолаев. О границах и структуре географического пространства. 1969 год. Номер пятый. Страницы. 401-427. Конец сноски но ограничим перечисление сомнений и перейдем к описанию феномена.